Явление второе. Появляется поэт, закутанный в альмавиву и в картузие. Задней из-под пала альмавивы тащится по траве конец верёвки. Поэт напевает тихим взволнованным голосом: "Среди долины ровныя" прерывает пение. "Так няня в деревне песню эту мне певала, когда я был ещё ребёнком малым" напевает. на кладкой в высоте прерывает пение и между тем она под звуки песни зунывной по вечерам и с тестом мне лепила так хорошо коровы кылашадык напевает стоит растёт высокий дуб прерывая пение оня-аня когда б могла ты видеть и понять Зачем теперь любимый твой питомец подходит поступью тяжёлой к дубу тобой воспетуму ты псо дрогнулась в своём гробу близ церкви на погосте как тот и этот дуб высок как тот и сей стоит среди долины ровной напевает среди долины ровныя прерывает пение но прочь ненужный одетстве Вспоминание я жизни путь прошёл и час настал мне перейти хоть к грустному быть может, но к верному бесспорно результату. Подходит к дубу и снимает с себя картус. Привет тебе громадное растение, ты было птичьих гнёзд досель приютом, дай мне приют. Я также песнопевец. Надевает картус. Меня людей преследует вражда, толкают в гроб завистливая злоба. Да есть покой, но лишь под крышей гроба, а более нигде и никогда. О, тяжелывы почести и слава, нещадны к вам сотчичи сердца. Счела в сервут священный лавр венца, с груди изведу святоустней славы. К тому ж я духа ненавистны страшусь, всё общий бред. Всё лезет вон из нормы, пусть без меня придут. Потопы, трус, огонь и глад, и прочие реформы, и так сановник с жизнью ты простись, и так поэт, парить привыкший ввысь, взлети туда навек. Скорей, не мешкай. распахивает альмавиву и бросив взор на свою орденскую звезду ударяет себя в грудь рукой в это время небо несколько прояснилось и одна звезда свещает сверху всю фигуру поэта как понимать с участью мыльносмешкой свою сестру земную из-за туч ты озарил звезды небесный луч небо опять заволакивает тучами поэт кивает ему головой с выражением горького упрёка